Антон присел на край слевшего кресла, от которого остался только неподверженный времени каркас, и придвинул к себе стопку исписанных аккуратным почерком пластин. Человек, писавший эти строки, выводил их раскаленным острием на пластиковых крышках различных контейнеров. Видимо, он понимал, что пройдут сотни, а может быть тысячи лет, прежде чем нога человека вновь переступит этот порог и сделал все от него зависящее, чтобы послание дошло до адресата. Он взял в руки верхнюю пластину и углубился в изучение знаков. Текст был написан на интеранглийском. 24 июля 2242 года. Я остался один. Спустя 32 года после того, как судьба забросила нас на эту планету, Я впервые почувствовал, что такое настоящая безысходность. Оля умерла тихо, во сне. Я похоронил ее во дворе рядом с Ургеймом. Грустно, что никто не сделает этого со мной. Антон дрожащими пальцами положил первую пластину и взял следующую, которая была значительно больше. 27 июля. Перечитал вырезанную накануне запись и понял, что глупо будет провести свои последние дни в черной депрессии. В конце концов, улетая с Земли, мы надеялись отыскать планету, на которой смогли бы начать новую жизнь, без смога, перенаселения и прочих прелестей, разъедающих цивилизацию. Мне 60 лет. 30 из них я прожил на девственной планете, чем-то похожей на Землю. Рядом со мной была любимая женщина. Так что мне действительно грех жаловаться на судьбу. К тому же мы оставили тот заметный след, который, я надеюсь, не сгинет вместе с нами, а переживет века. Я не стану тратить отпущенное мне время на изложение пройденного. В конечном итоге вся наша жизнь, начиная с катастрофы разведывательного корабля, на соседней планете этой системы, И практически до последних дней описано Ольгой в бортовом журнале аварийного модуля. Там все ее мысли, собранные нами научные данные, оценки той катастрофы и так далее. В данный момент меня волнует вовсе не халатность Уга Ургейма, приведшая к катастрофе, и не наши с Ольгой переживания. Все это осталось уже в прошлом. Сейчас меня заботят те, кто остается тут, как живой и нетленный памятник нашего присутствия на планете. Речь пойдет о котах. Первые годы сразу после посадки мы не помышляли ни о чем подобном. Наш командир был тяжело ранен во время катастрофы. Он протянул всего несколько дней после падения спасательного модуля в эту котловину. Мы с Ольгой боролись за выживание. Строили этот дом, исследовали биосферу планеты, путем мучительных опытов, проб и ошибок, составляли рацион питания, очищали воду, добывали энергию. Потом, после нескольких предельно напряженных лет жизнь, постепенно вошла в накатанную колею. Мы выжили и обустроились. Появилось свободное время, интересы, развлечения, надежды и мечты. Единственное, чего мы не могли себе позволить – Это иметь детей. Мы много и иногда достаточно остро обсуждали между собой этот вопрос, пока не пришли к единому мнению, что не имеем права произвести потомство, обреченное на медленное вымирание и деградацию. Дело в том, что большая часть аппаратуры и запасов модуля была утрачена или повреждена при жесткой посадке. Единственный аппарат эмбрионального клонирования и связанный с ним лабораторный комплекс – никак не мог поддержать популяцию людей на уровне, который бы позволил избежать губительных браков между нашими прямыми потомками. Приток свежих генов был по нашим расчетам так ограничен, что в третьем поколении неизбежно началось бы стремительное вырождение генофонда и, как следствие, полная деградация и неизбежная гибель всей популяции. Ни один нормальный человек не пожелает подобной судьбы своим детям и все же нам было крайне тоскливо в окружении чуждой природы, застывшей на уровне господства земноводных ящеров. Я уже не помню, когда в голову Ольги пришла мысль о том, чтобы в соответствии с нашими возможностями разморозить часть пригодных для использования эмбрионов из обязательного запаса, которым был укомплектован модуль, и вырастить домашних животных. Мы остановили свой выбор на котах, Оля часто говорила, что мечтает иметь маленького, пушистого котенка. И в конце концов мы решились. Первый опыт оказался удачен. Мы вырастили несколько пар, получив от них здоровое потомство и свежий материал для эмбрионального клонирования. Наши маленькие питомцы быстро освоились и вскоре уже свободно разгуливали не только по дому, но и по окрестностям. Некоторые из них одичали. И с этого, собственно говоря, и начались неприятности. На наших питомцев была открыта форменная охота со стороны населяющих котловину рептилий. Едва ли не каждый день мы с Ольгой находили в окрестностях дома клочья шерсти и останки незадачливых и любопытных по своей природе котов. Нам ничего не оставалось, как держать их в заперти дома или в специальных клетках во дворе. Но это уже не могло решить проблему в принципе. Кошки регулярно приносили потомство. Некоторые ухитрились сбежать из заключения. В общем, процесс их воспроизводства вышел из-под нашего контроля. По ночам окрестности оглашали демонические вопли рептилий, которые, казалось, сползаются сюда со всей котловины. Моя жена плакала. Я был в растерянности. И в нас обоих копилась ненависть к обнаглевшим земноводным тварям. Хуже всего, что наш запас патронов к имеющемуся стрелковому оружию, стремительно таял. И очень скоро мы должны были встать перед дилеммой. Либо ящеры раз и навсегда оставят в покое наше жилище, либо мы будем вынуждены отбиваться от них камнями и палками. Именно тогда мне в голову пришла мысль попытаться изменить программы клонирования так, чтобы наши питомцы смогли не только постоять за себя, но и защитить нас. Несколько месяцев мы с Ольгой не вылезали из развернутой дома биолаборатории, пока спустя полгода отчаянного труда из инкубатора не вышел первый «котенок». Пишу это слово с большой буквы. Он имел коричневато-рыжий окрас и был размером с хорошую сторожевую овчарку. Так начала свою жизнь популяция этих удивительных, ласковых, преданных и в то же время сильных и независимых животных, навсегда избавивших нас от проблем, противостояния с окружающей природой. Они очень быстро расселились по котловине, решительно изменив ее природный баланс в свою пользу. И мы некоторое время серьезно опасались, что эти изменения станут необратимыми. Ящеры исчезнут, и наши питомцы попросту перемрут от голода. Но, к счастью, этого не случилось. Постепенно коты заполнили часть высвободившейся экологической ниши, Равновесие восстановилось, и все вернулось на круги своя, как только численность их популяции застыла на отметке 30-40 особей.